Глава вторая. Замок в облаках. К свадебному отбору я готовилась очень тщательно. Прятать истинную внешность под иллюзией было строго запрещено правилами, но никто ведь не отменял старые добрые гримы и обычную краску для волос. Ладно, не совсем обычную, а с капелькой магии, которая позволяла не портить волосы при кратковременном перекрашивании. Эффект сохранялся от нескольких часов до пары суток, в зависимости от стойкости чар. Мне нужно было стать миловидной шатенкой всего на один вечер. Затарившись в лучшей чародейской лавке Айгрэма свежей порцией косметики, я часа два просидела перед зеркалом, создавая себе новый образ. Четвертый — в копилку моих любимых личин. Прежде всего... Выпрямила волнистые черные пряди с малиновыми нитями имплантов, внешне похожими на обычные волосы. Технология была не новой, но ее тоже слегка усовершенствовал для меня Марк. Получился этакий аналог шпионских очков, замаскированный под модное колорирование. Как и Медары, мои чудо-волосы могли снимать все, что происходило вокруг, благодаря встроенным в них микроскопическим видеокамерам и крошечным микрофонам. Единственное, что при этом требовалось, поменьше трясти головой, иначе запись получалась дерганой. Хотя очки я все равно надела, потому что, кроме прочего, они здорово меняли лицо. Тонкая серебристая оправа, чуть тонированные стекла — Чем не идеальная смена имиджа? Перекрасив волосы в каштановый, поменяла эксцентричный оттенок имплантов на благородный кофе с молоком, чтобы сделать их почти незаметными в общей массе. С помощью специальных капель придала зеленым радужкам цвет крепко заваренного чая. Затем положила на веки тонкий слой перламутровых теней и нарисовала стрелки, зрительно изменив форму глаз. Немного поработала с бровями, сгладив излом. Вооружившись полупрозрачным тональным кремом, корректирующим карандашом, румянами и помадой, сделала губы более тонкими, чем на самом деле, а скулы менее острыми. Единственное, что не удалось спрятать, — это ямочку на левой щеке, появлявшуюся при улыбке, независимо от выбранной маски. Но кто обещал веселье на этом загадочном мероприятии? На балу в хрустальном замке меня ждала работа. Хотя одно другому не мешает. Оценивающе взглянув на свое отражение, я осталась довольна. Зеленоглазая девушка с мягкими кудрями чуть ниже плеч, в которых малиновыми всполухами загорались яркие пряди, превратилась в бледнолицую серую мышь. По-своему симпатичную, но какую-то невыразительную, что ли. Как раз то, что доктор прописал. С такой внешностью будет проще раствориться в толпе претенденток, жаждущих встретить свою истинную любовь. Хотя любовь — это громко сказано. Как можно влюбиться в мужчину, которого знаешь всего несколько часов? Без приворотного зелья или ударной порции алкоголя — никак. Впрочем, альвенги и не обещали минутный взрыв чувств. Альвенги — иномирные оракулы. Они просто каким-то непостижимым образом выискивали среди приглашенных Идеально подходящих друг другу гостей. Их не заботил социальный статус, внешность и прочее. Они видели суть людей и безошибочно угадывали тех, кому предначертано прекрасное семейное будущее. Какими бы странными ни оказывались пары, соединенные свадебным отбором, на моей памяти не было потом ни одного недовольного. Даже если сначала жених и невеста пребывали в шоке от решения оракулов, дальше все дивным образом налаживалось, и любовь, о которой они мечтали, расцветала буйным цветом. Как и взаимопонимание, поддержка, преданность, то без чего нет настоящей семьи. Наверное, поэтому в последние годы попасть на летающий остров становилось все сложнее. Туда рвались все. От состоятельных мужчин, созревших для брака, но опасавшихся, что их многочисленные поклонницы благоговеют вовсе не перед ними, а перед их толстыми кошельками, до да старых дев, потерявших надежду на женское счастье. Но заявку одобряли лишь определенному числу претендентов. В окутанный туманом замок, раз в год опускавшийся на городскую площадь одного из крупных городов, допускали всего полсотни гостей. Причем число мужчин и женщин было равным, Однако это не означало, что в полночь из царства вечной любви выходило 25 женатых пар. Свадебный отбор был только шансом на обретение своей половинки, а никак не гарантией. Для меня же он стал возможностью сделать отличный репортаж. Поднявшись с пуфика, я скинула с плеч домашний халат и, уперев руки в бока, уставилась на белое платье в прозрачном чехле. Дорогущая зараза! Но чего не сделаешь ради любимого блога. К тому же я вполне могла себе позволить такую роскошь. Этим летом альвенги ввели для посетителей бальный дресс-код. В прошлом, к слову, народ должен был явиться в пляжных костюмах, а года три назад и вовсе без одежды. Единственное, что допускалось для прикрытия ноготы – обычные белые простыни, и сердито. Мне же пришлось раскошелиться, чтобы соответствовать заявленным требованиям. Могла бы, конечно, и сэкономить, но такое приключение выпадает в жизни только раз или два, если повезет, и ангельское око снова одобрит заявку, что почти нереально. По какому принципу Альвинги подбирали одинокие сердца, открытые для любви, так никто и не выяснил. Как не узнал, зачем им вообще все это было надо, Загадочные остроухие создания пришли в наш мир 12 лет назад. Одним прекрасным днем облака на небе сгустились, и среди пушистых белых хлопьев проступили очертания полупрозрачного замка. Это напоминало сказку. Сказкой оно и стало. Ведь найти своего единственного — мечта большинства людей. Встретить, узнать и прожить с любимым человеком долгую и счастливую жизнь — чем не сказка. Свадебный отбор в небесах мог воплотить ее в жизнь. Эдакий аналог магического брачного агентства, где не требовалось выкладывать огромные деньги за услуги, и не стоило опасаться, что под видом идеального партнера тебе подсунут неизвестно кого. Распаковав платье, я вздохнула, понимая, что сама вряд ли затяну шнуровку на спине. Придется, как обычно, привлекать к делу Марка, больше всё равно никого в доме нет». Друг по первому зову, естественно, не явился. Наушники помешали. Он работал удаленно в одной из лабораторий некогда секретной правительственной организации «Ульерн-19», которая участвовала в создании модифицированных людей, называемых Бьорнами. Эта компания давно уже вышла из тени и сейчас насчитывала около 30 филиалов по всему миру, каждый из которых занимался своей темой. Марка после обучения пригласили в тот, что находился в «Айгрэме», Периодически он посещал невысокое здание в промышленном районе, но большую часть работы все равно выполнял на расстоянии. И это его полностью устраивало. Правда, все свободное время мой друг проводил за компьютером. Зато платили ему прилично, и задания, по его словам, были очень интересные. Не имея возможности докричаться, пришлось идти к нему самой, прихватив и огромный белый куль с многослойной юбкой. Несмотря на пышность, весил мой наряд немного. Это был один из главных критериев выбора, ведь в тяжелом громоздком одеянии собирать материал для репортажа не очень-то удобно. «Марк, помоги!» Скромно шаркнув ножкой в белом чулке, попросила я. Оторвав взгляд от монитора, на котором разноцветным каскадом красовались какие-то схемы, он задумчиво почесал бровь, случайно задев сверкнувшее серебряное колечко. «Что не так?» Насторожилась я, переведя взгляд с него на платье. «Не нравится? Ну мы же вместе выбирали». «Нравится-то оно мне нравится», — улыбнулся Марк, вставая с дивана. «Просто ты такая миленькая, в гриме и белом белье». «Что?» Я нахмурилась, поправляя одной рукой очки, а другой крепче обнимая пакет. «На невесту похоже», — подмигнул он. «Символично, как бы и правда замуж не вышла. Там бал будет, все женщины придут в белом, а мужчины, как вороны, в черных костюмах, — оправдалась я. «Сам знаешь, свадебный отбор еще не свадьба». «Для кого как?» — Помогай мне распаковывать платье, — сказал он. «Какая из меня невеста, Марк?» — я выразительно на него посмотрела. «И правда, никакая!» — Все так же странно улыбаясь, отозвался он. «С таким-то шилом в аппетитной...» Скажешь это, зашипела предупреждающе. Покусаю. Жениха кусать будешь, проворчал он, помогая мне влезть в бальный наряд, пышная юбка которого белым облаком раскинулась по полу. Туфли, надеюсь, у тебя удобные, уточнил меняя тему. А тож, расплылась в улыбке я. Высокий каблук на моих любимых лодочках заменяла практичная платформа, что совершенно не портило внешний вид. Я даже бегать на них могла без проблем. Вот и славно. Затянув шнуровку, Марк принялся проверять работу имплантов в моих волосах, потом еще что-то подкрутил в шпионских очках, проверил содержимое клатча. Он одобрительно хмыкнул, заметив там блокнот с ручкой, взятый на всякий случай, а напоследок вдел мне в ухо микрофон в виде изящной сережки, украсившей мочку, и прозрачного шарика, вставленного в ушную раковину. «Это чтобы ты слышала меня, а я тебя», — сказал серьезно. «Надеюсь, связь с внешним миром остроухие не перекроют. Теперь по поводу доставки принцессы на бал. Сама доедешь или довести с ветерком на хамелеоне?» «С ветерком? На эрбайке? Хочешь, чтобы я стала похожа на золушку после полуночи?» «Убедила. Подгоню тогда твою ласточку». Я кивнула, стараясь не улыбаться. Не потому, что грустно стало. Просто репетировала роль отмороженной милашки, выбранную для отбора. Альвинги наверняка прекрасно знают, кого именно пригласили, разряд в суть и шлют письма адресатам. Но гостей то нет. Значит, буду вживаться в новый образ, чтобы выглядеть на балу как можно естественнее. Вряд ли кто-то признает во мне затворницу Мариэлу Ируканджи или оторву Медузу. И уж точно у бледненькой шатенки нет ничего общего с белокурой леди М. Но вдруг осторожность не повредит. Ранним утром в доме желаний Элоиза «Мне даже смотреть на тебя страшно, Ян!» – передернув плечами, воскликнула Элла. «Не смотри!» – флегматично ответил Север. «Лучше помоги галстук завязать. Можно на ощупь!» – криво усмехнулся он. Они стояли в просторной гримерке, где вечером танцовщицы готовились к выступлениям, а утром царил легкий беспорядок, приятный аромат и благоговейная тишина. А еще здесь было все необходимое для корректировки внешности. Во время работы охотник использовал для этой цели магию, но альвенги запрещали применение чар на своей территории, потому и приходилось выкручиваться. «Понять не могу. Неужели крошечный шанс выследить инкуба стоит такого риска?» — ворчала Элла, завязывая узел. «А вдруг тебя захомутает какая-нибудь ушлая девица?» «Такого красавца!» Улыбка приподняла правый уголок его рта, левый же остался неподвижен. Спасибо крему с эффектом заморозки. Отвратительный шрам спускался через белесый глаз с перекошенным веком до самого подбородка. Выглядело все очень натурально и оттого пугающе. В сочетании с темными волосами, припорошенными сединой и чуть сгорбленной фигурой в великоватом смокинге, Искусно состаренное лицо со слепым оком вызывало желание отвернуться. У Элоис уж точно. «Ну, знаешь, есть женщины, убежденные, что шрамы красят мужчин. Да и старый конь борозды не испортит. Шрамы шрамам рознь», — возразил Северян, уверенный, что леди всех мастей будут по широкой дуге обходить такого жениха на свадебном отборе. Для альвенгов, конечно, весь этот маскарад не имел никакого значения, но хотя бы от излишнего женского внимания, мешавшего работе, охотник надеялся себя избавить. «А вдруг тебе повезет нарваться на извращенку?» — не унималась Рыже. «Успокойся, Элла». Перехватив ее пальцы, ведьмак посмотрел в обеспокоенное лицо подруги. «Никто меня не захомутает. Кому я нужен?» «Был бы не нужен. Тебе бы не одобрили заявку в течение нескольких часов. Люди месяцами ждут вердикт остроухих, а ты хопы в дамках!» «Я сейчас что-то не понял. Ты ворчишь, потому что боишься за мою холостяцкую свободу, или потому что завидуешь возможности ее лишиться?» Полушутя, полусерьезно полюбопытствовал он. «Не будь идиотом!» — воскликнула она, вырывая ладони из его рук ты знаешь, как я отношусь к семейной жизни». Север действительно знал. После кошмарного личного опыта Элла решила, что брак не для нее. Куда лучше покупать и любовь, и вкусный ужин, и благодарные уши, готовые выслушать что угодно. В ее доме желаний работали как замаскированные под обычных посетителей психологи, так и талантливые куртизанки, способные удовлетворить любую прихоть клиента. Почти любую. На некоторые вещи в заведении Илаис было строгое табу. «Но как?» — спросил Седовлас и уродец, отступая. «Завидный я жених». «Отвратительный!» — фыркнула подруга. «Ты точно уверен, что инкуб явится на этот глупый бал? Он ведь наверняка понял, что письмо видел кто-то еще. Или нет?» «Я читал материалы по прошлым его жертвам», — став серьезным, сказал ведьмак. Он не хищник, использующий женщин. Он романтик в поисках своего идеала. Инкуб ищет единственную, к ногам которой мечтает бросить весь мир. Каждый его роман начинался как красивая сказка. Потом избранница чем-то разочаровывала своего любовника, и это приводило к ужасному концу. Окончательно осознав, что выбрал не ту женщину, он забирал ее молодость, что позволяло ему полностью менять свою внешность, и отправлялся на поиски очередной единственной. «Жесть!» — Элла передернула плечами, в красках представляя такого принца. «Заводя отношения, Инкуб не планирует причинить боль своей женщине. Этот ненормальный жаждет жить с ней долго и счастливо. И ты хочешь сказать, что псих с таким профилем пропустит свадебный отбор?» — вскинул бровь Ян. «Вряд ли», — немного подумав, — ответила Рыжая. «Вот и я о том». «Но как ты планируешь его узнать среди гостей? Он же в новом образе». «По поведению, по взгляду, по обстоятельствам». Согласись, в изолированном помещении найти среди 25 претендентов одного, повернутого на семейной дела маньяка, проще, чем среди миллионного населения нашего славного города. И Лоис согласилась. Молча. Паузу, повисшую в гремерке, нарушил очнувшийся лэптоп, на экране которого крупным планом возникло лицо брюнетки с малиновыми прядями в черных волосах. Девушка помахала узкой ладошкой, затянутой в черную митенку зрителям, и, радостно улыбаясь, сообщила, что утром их ждет большой сюрприз, о котором пока нельзя говорить. Маленькая интриганка в розовых очках на пол лица продолжала болтать, но Северян ее не слушал. У тебя что, блок этой козы на таймер поставлен? В недоумении он возрился на подругу. Почему нет? Невинно хлопнула ресницами та. «Должна же я быть в курсе, что там мутит твоя медуза, пока ты не нашел на нее управу. Врага надо знать в лицо». «Да какой она враг!» — отмахнулся охотник. «Так, головная боль! Малолетка, жаждущая внимания!» «Ну, положим, внимание у нее было и без нападок на тебя. Своими глазами весьма популярный блог. «Сейчас же очевидно, что девушка жаждет вендетты. Не вспомнил еще, чем ее обидел? Может, бывшая любовница? Или родственница какого-нибудь подонка, пойманного тобой? Или...» Эту ямочку на щеке я бы запомнил. Он снова посмотрел на экран. «Без понятия, кто она такая. Мы раньше не встречались. Поймаю метаморфа, займусь ею тоже». «Что-то нарыл на нее? — заинтересовалась Илоиз. — Вычислил, где живет? Нет. Магическая следилка канула в небытие, погнавшись за их Но? Глаза женщины блеснули азартом. — Но я знаю, где именно это случилось, и уже запросил список собственников, владеющих земельными участками в подпространстве. — Думаешь, медуза прыгнула в портал? — Уверен. — Так... Рыжая потерла в предвкушении руки, посмотрев на застывший кадр с лицом улыбающейся брюнетки. Скоро мы узнаем, что ты за ягодка у нас. Очень скоро. Сначала работала, охладил ее пыл север, и свадебный отбор. На главной площади Айгрэма Стоял погожий солнечный денёк, на небе не было ни облачка. Оно и понятно, ведь все они пушистой ватой окутали хрустальный замок, стены которого переливались разными цветами радуги. Казалось, будто это чудо архитектуры вырезано изо льда. Высокие башни, острые шпили, ажурные окна с голубоватым свечением. Сказочный дворец Альвенгов ждал гостей. А гости, включая меня, ожидали, когда, наконец, рассосётся густой туман, и двери призывно распахнутся, приглашая нас войти. Собравшиеся на площади леди радовали глаз белоснежными платьями. От пышных кукольных, как моё, до узких вечерних. Мужчины же все как один были в чёрных костюмах и светлых рубашках с галстуками. Кроме претендентов на большую и чистую, Вокруг нас толпились те, кому этот шанс не выпал. Гварды избежание неприятных инцидентов оттеснили их за магический заслон, прозрачной стеной окружавший участников. Помимо зевак тут присутствовали и журналисты, освещавшие очередное явление волшебного замка, пара боевых магов и кто-то из городской администрации. Когда летающий остров опустился на Землю впервые, народ решил, что сам Небесный Отец с лунной матерью осчастливили визитом своих детей. Потом, конечно, выяснилось, что остроухи и намирцы, приходящие к людям и прочим разумным существам, чтобы выявлять истинные пары. Но даже сейчас некоторые рьяно верующие считали Альвенгов посланниками божественной читы и связывали ангельское око с ангелами из их свиты. Хотя ничего ангельского, по словам очевидцев, во внешности загадочных оракулов не было. Хотя нет дыма без огня. Сведения об Альвенгах окутаны не меньшим туманом, нежели их обитель. А брачная метка, полученная в летающем замке, напоминает то, что возникает после магического обряда в наших храмах. Правда, появляется она на руках, а не на лицах молодоженов, что, в общем-то, несущественно. Зато стиранию этот свадебный орнамент не подлежит. И вот это как раз важно, даже очень. То есть при неудачном раскладе я могу оказаться безвозвратно замужем уже через, хм, пять часов. Что ж, надеюсь, мои подписчики оценят такой риск. Пока я размышляла на тему сумасбродности очередной своей затеи, облака расступились, открывая сверкающие ступени. Посланник от городских властей толкнул короткую напутственную речь и дал отмашку толпе приглашенных отправляться на отбор. «Мы пошли неспешной походкой». Ну а как иначе, когда большинство женщин явились на каблуках, а мужчинам как-то неприлично было обгонять спутниц? В дверях стояла улыбающаяся светловолосая девчушка лет пятнадцати с аккуратными круглыми ушками, как у людей – Поговаривали, что это аватар замка, и что для каждого вида претендентов она меняет внешность, чтобы быть похожей на визитеров. Девочка пожимала руку всем гостям, без слов определяя, приглашены они или нет. Альвенгам не требовалось документальное подтверждение личности, что исключало любую подмену. «Приветствую в нашей обители, Мариэла, Все так же солнечно улыбаясь, кивнула она. «Зови меня Ангеликой!» Я вежливо поздоровалась в ответ и, судорожно вздохнув, переступила хрустальный порог внезапно ослабевшими ногами. Подавила паническую мысль о непоправимости совершенной ошибки, гордо вскинула голову и, запутавшись в пышных юбках, оступилась. Однако была вовремя поймана идущим следом мужчиной. Вместо благодарности я с изяществом слона в посудной лавке наступила бедняге на ногу, но он стоически это вынес, сказав лишь... Осторожнее, леди. Преисполненное сожаление, я взглянула в лицо спасителя и отшатнулась, едва не споткнувшись, снова. Заросший бородой уродец смотрел на меня темным оком, в то время как второй его глаз был мутно белым, незрячим. Бр, жуть. Однако негоже вести себя, как кисейная барышня, падающая в обморок от любого шороха. Задарив зародыше первую реакцию, Я вымученно улыбнулась пожилому джентльмену и искренне извинилась за свою неуклюжесть. «Ноги не держит. Перед глазами от волнения все плывет». Оправдавшись, смущенно потупилась, чувствуя, как к лицу приливает краска, которую не в силах скрыть даже слой тонального крема. «Готов предложить вам свою руку». Голос незнакомца был низкий и слегка хрипловатый, будто простуженный. «Если вас, конечно, не смущает моё...» Он не договорил, лишь неопределенно махнул рукой возле своего лица и болезненно скривился. Я бы отказалась, но подтверждать тем самым его подозрения не хотелось, поэтому уверенно положила пальцы на его предплечье. Идемте. «Яша», — представился сидеющий брюнет с красивой черной тростью в руке. Имя никак не сочеталось с его внешностью. Ему бы куда больше подошел какой-нибудь Вальдемар или Владислав. Но уж точно не Яков. Имена в нашем мире люди получали при крещении. Их выбирал оракул небесного храма, большой, висящий в воздухе кристалл. На нем во время обряда и появлялась надпись. Оракул же определял и стихию, из которой ребенок, если он маг, будет черпать энергию. Впрочем, некоторые родители предпочитали называть своих детей сами, давая малышу еще и мирское имя. Но многие по-прежнему чтили традиции. Поэтому не было ничего удивительного, что тот, кому так идет имя Вальдемар, на самом деле оказался Яшей. «Мари», — в свою очередь назвалась я. «Знаете кого-нибудь из собравшихся?» — спросил он, видимо, чтобы поддержать разговор. «Я еще не всех разглядела», — ответила чистую правду. «Его, к примеру, вовсе не видела до нашей встречи. Гости представлялись мне черно-белой стаей, и разобрать, кто есть кто, я пока не могла. Вот начнутся конкурсы, или что там приготовили для нас альвенги, и безликие мужчины с женщинами обретут свою индивидуальность». «Конкурсы, говоришь?» Я покосилась на спутника. Было что-то неуловимо знакомое в его интонациях. Но вот что? «Не любите конкурсы?» Спросила задумчиво. Откровенно разглядывать Якова мне казалось неприличным, но взгляд так и падал на его сгорбленную фигуру, манеру припадать на левую ногу в начищенном до блеска ботинки, на длинные пальцы с аккуратно подстриженными ногтями, на четко очерченный профиль. «Не будь шрама и сутулости, из этого типа вышел бы весьма симпатичный мужчина. А если убрать с лица лишнюю растительность, то Яша помолодел бы лет на десять как минимум. Интересно, и почему же тогда жених, мечтающий встретить свою суженую, не побрился, идя на отбор? Странно». «Да какой из меня конкурсант, деточка? После непродолжительной паузы ответил кавалер и снисходительно так посмотрел с высоты своего немалого роста. А ведь он еще сгорбленный, как старик, хотя на вид ему не больше пятидесяти, а на деле, небось, лет сорок или около того. Если предложат сплясать или спеть, вряд ли осилю. — Сдается мне, вы прибедняетесь, — Прищурилась я, чую какой-то подвох. «Сдается мне ты наблюдательно!» — усмехнулся он уголком губ и подмигнул здоровым глазом. Изородованная половина лица осталась неподвижной. Яша обращался ко мне на «ты», говорил с легким покровительственным налетом, как старший родственник юной подопечной. У меня же язык не поворачивался перейти на неформальный тон. Седина смущала, да и жуткий шрам тоже. Поэтому я осознанно выдерживала дистанцию, продолжая выкать. Вот будет сюрприз, если этот джентльмен окажется моим единственным. Нет, ни за что. И других тоже не надо. Медуза-птица вольная, то есть рыба. Ну или это, как его, морское беспозвоночное. В молчании мы преодолели широкий коридор с зеркальными стенами, на полу которого поблюскивали алые стрелки, показывающие путь, и вошли в просторный зал. По его низу стелился золотистый туман, а с потолка свисали большие шарообразные люстры, излучавшие свет, будто миниатюрное солнце. Красиво, ярко, необычно. Следом за гостями на пушистом облачке влетела и Ангелика. Одаривая нас теплой улыбкой, девочка остановилась в центре зала и громко произнесла. «Ангельское око! Счастливо лицезреть дорогих гостей в своей обители!» «Для сохранения тайны личности мы присвоим каждому из вас номер. По ним вы будете выбирать друг друга в конце первого тура. Затем надарками зажгутся числа». Она махнула рукой на четыре выхода из зала, затянутые сейчас туманной дымкой. «Найдете в списке свое и отправитесь туда, куда вас пригласят. Пока же отдыхайте, общайтесь, танцуйте, знакомьтесь, влюбляйтесь и...» Девочка сделала многозначительную паузу. «Через полчаса я попрошу вас внести в схрон номер приглянувшегося избранника или избранницы». Сказав это, Ангелика дунула на раскрытую ладонь, и с нее, точно хлопья снега, полетели во все стороны белоснежные пушинки. Две из них опустились на наши съешие плечи, и, как по волшебству, на груди каждого вспыхнул номер. Крупный, четкий, объемный, но при этом совершенно неосязаемый. Я проверила. «Еще не женатая, уже с клеймом». Циничная улыбка исказила лицо калеки. «Вечер явно не будет скучным». «Как ощущение, номер двадцать один?» не удержалась от смешка и я. «Как в цирке тридцать третье, причем в роли клоуна», — вздохнул он. «Да ладно вам, Яша». Надо получать удовольствие от ситуации. Потанцуем? Заслышав первые музыкальные аккорды, предложила я. Не потому, что хотела пуститься в пляс. Просто возникло жгучее желание растормошить этого буку. Чего стоим? О чем грустим? Подскочило к нам небесное создание с хитрющими глазенками. Ангелика передвигалась на облаке, как на эрборде, успевая уделять внимание всем гостям. «Что вы вцепились друг в друга? Или уже все выбор сделан?» Эйрборд. Летающая доска. Я посмотрела на своего нового знакомого, он на меня. Не сговариваясь, мы отшатнулись. Странно, но меня его реакция немного уязвила, а на хмуреные тёмные брови, хотя, скорее уж, бровь, одна половина его лица по-прежнему не двигалась, а озадачила. Еще увидимся». Сказал Яша, кивнул на прощание и отправился гулять по залу, постукивая тростью. Больше для вида, нежели по необходимости. Спина его стала прямее, походка ровнее. Или у меня опять глюки? «Непременно», — пробормотала я, отступая в тень колонны. «Куда мы денемся с подводной лодки?» Проверив работу имплантов и очков, занялась тем, ради чего, собственно, и пришла. Сбором информации и красивых кадров. Дело, время, потехи час. Там же, чуть позже. Северьян медленно брел по красиво украшенному залу, не забывая опираться на трость. Внутри нее таилось записывающее устройство, которое снимало гостей. В основном, конечно, мужчин, но и женщины иногда попадали в кадр. Наблюдать за соискателями истинной любви было забавно. Публика оказалась настолько разношерстной, что даже принятый на этом отборе дресс-код не делал людей похожими. Мимо, ведя под ручку пухленькую брюнетку, прошествовал низенький мужичок с лысый, как бильярдный шар головой и серьгой в ухе. Его из претендентов на звание инкуба Вельский вычеркнул сразу «Не тот рост телосложения и вкус на женщин» хотя последнее у обольстительного душегуба после очередного перерождения могло измениться, но первые две характеристики, если верить показаниям бывших невест, всегда оставались одинаковыми. Остановившись возле колонны, ведьмак сделал вид, что отдыхает, сам же принялся внимательно наблюдать за гостями. Ну а что еще делать пожилому коллеге на балу? Несколько пар танцевали в центре зала, Остальные общались с потенциальными избранниками, переходя от одного к другому. Это напоминало свидание вслепую, с той лишь разницей, что здесь не было никакой системы и обязательных пятиминуток. «Не нравится тебе человек, так и не разговаривай с ним, никто не неволит». Пока наметанный глаз охотника отметил всего девять мужчин, походивших по комплекции на роль беглеца. Все они были заняты общением с прекрасным полом, и не обращали никакого внимания на сидеющего уродца. Зато он внимательно изучал их. Проводив задумчивым взглядом высокого длинноволосого блондина, направлявшегося к Мари, Северьян прищурился, насколько позволяла маскировка. После их расставания странная девушка в забавных старомодных очках и дорогом бальном платье так никому и не подошла. Она тоже прогуливалась по залу, как и он, вертела головой, что-то бормотала себе под нос и упорно отшивала женихов, жаждущих завязать с ней беседу. А этого красавца почему-то не отшила. Плохо. Ведь он идеально соответствовал параметрам инкуба. Или, может, потому и не отвергла его ухаживание маленькая ледышка? пала жертвой природного магнетизма Ивана Старыкина, которому не нужны были приворотные зелья, чтобы соблазнять женщин. Они сами западали на него, подсознательно чувствуя силу дара индиго. Предположение северяну понравилось, а улыбка шатенки, подаренная кавалеру, нет. Он попытался объяснить свою реакцию опасениями за жизнь Марии, но быстро осознал, что ему было бы одинаково неприятно видеть рядом с ней и того толстого коротышку. Что-то зацепило его в миниатюрной куколке с ямочкой на левой щеке. Может, именно она? Ямочка? Эта мелкая деталь раздражала и притягивала одновременно. Он уже видел похожую у своей головной боли, чье лицо мелькало на экранах. Но разве блогерша с приветом сунется в обитель альвенгов, где ее могут захомутать на всю оставшуюся жизнь, лишив возможности творить безрассудство? Ведь ни один нормальный мужик не позволит жене постоянно рисковать собой, хотя это чокнутое и не на такое способно. Вполне в ее духе. Вспомнив тематику последних сюжетов «Медузы», Север скривился. В понедельник... Мелкая заноза в цветных очках ездила в ресторан, чтобы отведать блюдо из ядовитой змеи, которую настолько сложно правильно приготовить, что уже несколько поваров отравились, и двое из них до сих пор пребывали в коме. Но ей же все фиолетово, кроме горячего репортажа. Сидела, описывала свои ощущения, улыбалась в камеру и с аппетитом уплетала убийственное жаркое. Нет, чтобы загреметь после этой трапезы в больницу и хоть на пару недель оставить его в покое. Как же, размечтался. Зараза, заразу не берет. Блогерша по сей день жива, здорова, полна сил, энергии и пакостных планов насчет горячо любимого охотника. Когда-нибудь он ее все-таки поймает, скоро, всыплет по первое число и выяснит, наконец, какие претензии она к нему имеет. Рядом с ведьмаком остановилась миловидная брюнетка с номером 45 на пышной груди, обтянутой белым лифом. Кокетливо стрельнув глазками, девушка улыбнулась и назвала свое имя его соседу. Слишком высокому и крупному, чтобы оказаться инкубом. Сутулова коллегу она попросту проигнорировала. Он не обиделся, хмыкнул понимающий и снова уставился на Марии и ее потлатого спутника, которые о чем-то оживленно спорили. Северьяну следовало заниматься поисками убийцы, а он нет-нет, да и задерживал взгляд на этой парочке. Засмотревшись на них, Вельский не сразу заметил приближение очередной невесты. Вернее, не так. Он просто не рассчитывал, что одетая в белые шелка красавица с высокой прической, украшенной диадемой, направляется именно к нему. Женщины старались обходить его, пугая шрама, хромоты, возраста, всего. Да они не особо его и волновали сейчас. Зато, как выяснилось, он сам привлек внимание прекрасной нимфы. Обернувшись на ее оклик, Северян понял, почему. Он сразу узнал Ларель, несмотря на платиновый цвет волос и серебристого цвета глаза. Сейчас она была настоящей, такой, как большинство сирен, и смотрела на него так, что стало ясно. Тоже узнала. Но как? В замке Альвенгов ведь запрещены любые проявления магии, в том числе и амулеты. Или, может, упрямая девица вычислила его еще на улице? Хотя, скорее всего, как их встрече приложила руку слепая старуха, Оракул Сиренити. «Это судьба, Ян», — с придыханием сообщила Лора. «У нас даже номера — отражение друг друга». «У тебя двадцать один, а у меня двенадцать». Довольно грубо взяв ее под руку, охранник потащил девушку в самый безлюдный угол зала, чтобы она не испортила ему весь спектакль. Тем временем... от ему не так уж и нужна», — подумала я, хмуро наблюдая за тем, как Яша уводит вглубь зала ослепительную блондинку. Быстро, уверенно, без намека на хромоту. А она просто кемлела от его близости и смотрела на спутника такими влюбленными глазами, что и слепому было ясно. Белобрысая принцесса уже сделала выбор. Я и сама не понимала, почему меня так раздражала эта сцена. Но не влюбилась же я в старика со шрамом, правда? Мы пообщались, всего ничего. За это время даже симпатия не успела бы зародиться, не говоря о чем-то погорячее. Хотя скрывать не стану. Сидеющий брюнет меня заинтриговал, и всякие несоответствия, вроде его фальшивой хромоты, лишь подстегивали интерес. Бесило другое. Я от чего то была уверена, что кроме меня на этом празднике жизни никто не позарится на сутулого калеку. А тут бац! И появилась красавица, готовая бежать за своим чудовищем, как собачка на поводке, позволяя ему довольно грубое обращение. «Стоп!» А с чего это он с ней так невежливо себя повел? Со мной был сама галантность. Может, они знакомы? И знакомство это, судя по поведению Яши, отнюдь неприятное. Новая версия, показавшаяся вполне логичной, подействовала как лекарство, усмирив всколыхнувшееся недовольство. Вернулся прежний деловой настрой, а мысли о женихах отошли на задний план. В конце концов, я сюда не за Яшей следить пришла работать. И работала бы себе спокойно, если бы меня постоянно не отвлекали. То один кавалер жаждал познакомиться, то другой. И что их всех привлекало в серой мышке? Наверняка платье ценой в трехмесячную зарплату среднестатистического служащего. А длинноволосый блондин, явно знавший себе цену, и вовсе прилип как банный лист. С трудом удалось отказаться от танца, на котором он так настаивал, обещая море незабываемых ощущений. «Тоже мне, мистер, обаяние. А еще, мистер, самомнение, и мистер, я знаю, как будет лучше для тебя. Не люблю таких. Хотя... его мужская настойчивость, как и уверенность в себе, бесспорно привлекали». Бросив очередной взгляд в сторону, куда ушел Яша с блондинкой, Я развернулась на сто градусов и уперлась носом в уже знакомый фрак с позолоченными пуговицами. «А как насчет следующего танца? Номер тридцать спросил белокурый искуситель, ослепительно улыбаясь. Я чуть не брякнула только через мой труп, но быстро сообразила, что фраза неуместна, поэтому вежливо, ну, почти вежливо процедила. «Может быть, как-нибудь потом». «Ловлю на слове», — обрадовался номер 50, будто я ответила ему твердое «да». При знакомстве он назвался Эвантаром, или просто Эваном. Красивое имя. Ему шло. «Хорошо», — решил не спорить с этим упрямцем. «Но не раньше, чем через три танца». Выдвинул условие, надеясь, что правило «с глаз дало и сердца вон» в его случае тоже сработает. «Договорились». Я уже собралась с чистой совестью его покинуть, как Эван вновь остановил, поймав меня за руку. Чуть сжал запястье, вызывая странное тепло, заструившееся по коже. Затем погладил большим пальцем голубоватую вену и тихо, так чтобы слышала только я, произнес. «Ты идеально, Мари. В первом туре я выберу тебя». Я вздрогнула, услышав признание. Вроде не было недостатка в поклонниках у всех трех моих личин. Но этот конкретный вызывал некое смятение, что нервировало. Странный тип, не менее странный, чем Яша. И как бы я ни относилась к красавчикам-сердцеедам, Эван меня тоже интриговал. Сильно. Тряхнув волосами, чтобы избавиться от навязчивых идей, я выдавила в ответ улыбку, отняла свою руку и пошла. Просто пошла, надеясь уйти подальше от обоих объектов моего любопытства. Не хватало еще тратить время на мужчин, когда вокруг столько всего интересного. Например, Ангелика, парившая подобно маленькой фее на источавшем свет облачке. Чем не шикарный кадр для статьи? Спустя три танца. Эван все-таки добился своего. Вернее, попытался добиться, найдя меня взглядом в толпе. Я даже готова была исполнить обещание, так как успела наснимать кучу красивых кадров и с чувством выполненного долга могла позволить себе танец с молодым человеком, воспылавшим ко мне симпатией. Но что-то внутри сопротивлялось этому решению. Он появился на горизонте, будто парусник среди черно-белого моря гостей. Длинные светлые волосы, фрак и белая рубашка с бриллиантовыми запонками — Дорогой галстук и пуговица с узором, каждый из которых маленький шедевр. Мечта, а не мужчина. Широко улыбаясь, блондин неспешно двигался ко мне, уверенный, что никуда я от него не денусь. «Зря». «Потанцуем?» — спросили хриплым голосом за спиной. От неожиданности я вздрогнула, но слава небесам не подпрыгнула, хотя и очень хотелось. «Вы же отказались?» Обернувшись к старому, ну, относительно старому знакомому, заявила я. И когда только подкрался, я ни шагов не слышала, ни стука трости. Однако чему удивляюсь? Музыка играла, гости веселились, и внимание мое было приковано к другому, который, кстати, так не вовремя застрял в кольце налетевших на него поклонниц. Или наоборот, вовремя. Понял свою ошибку, раскаялся, и вот... «Приглашаю прекрасную леди на танец», — полушутя, полусерьезно сказал Яша. «Что же вы свою принцессу не пригласили?» — буркнула я и смутилась, понимая, что сдала себя с потрохами. Уголок мужского рта дернулся, темная бровь насмешливо изогнулась. Не желая, чтобы надо мной потешались, я к своему стыду его уколола, сказав, «Такую колоритную пару сложно было не заметить. Красавица и чудовище». А потом тихо добавила. Простите. Прощу, если спасешь меня, продолжал иронизировать собеседник. А от красавицы? Я улыбнулась, мысленно радуясь, что он не обиделся. От чудовища! Я шеворовато оглянулся. Это только с виду она симпатичная, как и твой кавалер. Кавалер? Я прищурилась. Значит, и меня все это время посли". Ну-ну. «На какие жертвы не пойдешь, чтобы избавить друг друга от нежелательных партнеров? Верно, Мари? Идем, научишь старика танцевать». Он подарил мне кривую улыбку и протянул раскрытую ладонь. «Выбирай, безопасный и надежный я или крайне опасный и ненадежный нарцисс?» «Кто тут еще нарцисс?» — проворчала, намекая на чью-то излишнюю скромность, а потом уверенно вложила пальцы в его руку. Яша их мягко сжал и неожиданно поднес к губам, коснувшись легким поцелуем. Я опешила, а Эван, наконец добравшийся до нас с парой щебечущих красоток на хвосте, возмущенно заявил. "Это танец мой!» Чуть пожала плечами, мол, кто не успел, тот опоздал. «Пригласи кого-нибудь другого, братец!» предложил Яша, уводя меня из-под носа едва ли не самого блистательного жениха на свадебном балу. «Уверен, к тебе очередь выстроится». Судя по выражению лица, блондину только что плюнули в душу, и даже общество двух поклонниц его не радовало. Ох, как бы не нарваться на неприятности. Такие типы, как он, отказов не прощают. На халенной физиономии Ивантара безошибочно читалось «хозяин жизни». Подобные ему купались в деньгах и покупали все, что приглянулось, а если не продавалось, Получали вожделенную вещь иным путём. Вещей мне быть не хотелось еще больше, чем ссориться с пятидесятым номером. Так что выбор я сделала правильный. Безобидный коллега безопаснее ловила, положившего на меня глаз. Вдруг альвенги решат, что у нас взаимное притяжение, и обвиняют прямо в замке? Нет уж. Знавала я таких мужчин, стремившихся любой ценой заполучить леди М в любовнице. Ну их всех в болото. Свобода дороже. Хромота танцевать не помешает? Поддела я спутника, когда мы под первые аккорды новой песни вышли на середину зала. Сейчас проверим, но если вдруг ножку отдавлю, ты уж прости, не со зла.